Легенда о Будде. Сын князя из племени Шакья, Сакья, Сидхартха Гаутама родился в VI веке до нашей эры. Чудесным образом зачатый, его мать Майя увидела во сне, что ей в бок вошёл белый слон. Мальчик столь же необычным образом родился из бока матери. Отличавшийся необычайным умом и способностями, Гаутама заметно выделялся среди своих сверстников. Ему было предсказано мудрыми старцами необыкновенное будущее. Окруженный роскошью и весельем, он знал только радости жизни. Незаметно Гаутама вырос, затем женился, у него родился сын, ничто не омрачало его счастье. Но вот как-то раз, выехав за пределы дворца, молодой принц увидел покрытого язвами изможденного больного, затем сагбенного годами убогого старика, затем похоронную процессию, и, наконец погруженного в глубокие и нелегкие раздумья Аскета. Страница 219. Эти четыре встречи, повествует легенда, коренным образом изменили мировоззрение беспечного принца. Он узнал, что в мире существует несчастье, болезни, смерть, что миром правит страдание, С горечью ушел Гаутама из отчего дома. Обрив голову, облачившись в грубые одежды, он начал странствовать, предавая себя самоистязанию и самобичеванию, стараясь искупить юные годы роскошной и беззаботной жизни, стремясь познать великую истину. Так прошло около семи лет. И вот однажды, сидя под деревом бодхи, познание, и, как обычно, предаваясь глубокому самопознанию, Гаутама вдруг прозрел. Он познал тайные и внутренние причины кругооборота жизни. Познал четыре священные истины. «Страдания правят миром». Причиной их является сама жизнь с ее страстями и желаниями. Уйти от страданий можно лишь погрузившись в нирвану. Существует путь, метод, посредством которого, познавший истину, может избавиться от страданий и достичь нирваны. Познав эти четыре священные истины, Гаутама, ставший Буддой, просветленным, несколько дней после этого просидел под священным деревом, не будучи в силах сдвинуться с места. Этим воспользовался злой дух Мара, который начал искушать Будду, призывая его не возвещать истины людям, а прямо погрузиться в нирвану. Но Будда стойко вынес все искушения, и продолжал свой великий подвиг. Придя в Сарнатх, близ Бенареса, он собрал вокруг себя пятерых аскетов, ставших его учениками, и прочел им свою первую проповедь. В этой бенаресской проповеди Будды были вкратце изложены основы его учения. Вот их суть.